и тогда все будет в порядке. Сейчас он продемонстрирует свое нестандартное решение этим подонком Сизову пришлось трижды отправляться на кухню, пока он перетащил все тарелки и кастрюли поближе к балкону. Затем сел у дверей. — Эй, животные! — позвал он громко, надеясь, что кто-то стоит наверху. От потери крови у него кружилась голова. «Заткнись!» — посоветовал Лось. «Сейчас!» — улыбнулся Сизов и выбросил в открытую балконную дверь первую тарелку. Грохот разбиваемой посуды был слышен на весь двор. «Сука!» — сказали сверху. «Ничего, ребята!» — выдавил майор Козел. «Сейчас будет концерт», — по заявкам зрителей. И он начал бросать тарелки и кастрюли, летящие вниз с ужасающим грохотом. Внизу уже раздавались возмущенные крики соседей, слышались голоса прохожих. Он был так утомлен, что некоторые тарелки разбивались прямо на балконе, не долетая до его края. Но даже они создавали такой грохот, что почти все соседи уже вышли на балкон, надеясь разглядеть, что именно здесь происходит. «Надеясь, вернувшиеся хозяева меня не убьют», — подумал Сизов. И начал бросать бутылки. Грохот был еще более сильный и мощный. Входная дверь уже трещала от ударов. «Неужели террористы еще не сбежали?» — подумал он. «Они могут воспользоваться ситуацией и попытаться войти сюда под предлогом наведения порядка». Он бросил еще несколько бутылок, не обращая внимания на крики, доносившиеся снизу. Потом заставил себя подняться в очередной раз. Сильно кружилась голова. Он прошел на кухню, достал молоток. И, дойдя до общей с соседями стены, начал выступать СОС, применяя обыкновенную азбуку Морса. Может, хоть это они поймут. Он увидел на столе в кабинете большие чистые листы бумаги. Теперь он взял ручку и сразу на десяти листах написал. «Помогите! Вызовите ФСБ!» Здесь бандиты. Голова кружилась, слова расплывались. Но он усилием воли все еще держался. И только потом, пройдя в кухню, он открыл там окно во двор, куда до этого он выбросил столько бутылок и посуды, и стал выбрасывать листы бумаги в окно. В какой-то момент небо над ним пошатнулось. И вдруг все перевернулось. И он, опрокидывая столик, упал на пол, потеряв сознание. Он и так сделал гораздо больше, чем мог. Москва, 15 часов 10 минут. На Ломоносовский проспект они въехали в четвертом часу дня. Седой нервно смотрел на часы. «Опаздываем». Сурово сказал он, доставая из кармана сотовый телефон. Быстро набрал номер. «Аркадий Александрович?» — сказал он. «Это я. У нас еще есть время?» «Не очень много. Как у вас там дела?» «Кажется, все будет нормально. Заканчивай скорее и приезжай. У тебя не больше двадцати минут. Ты меня понимаешь?» «Ясно». Седой отключился. И, обращаясь к Карине, мрачно заметил. Времени почти нет. Он повернул голову назад. «Леший, приготовься». «Может, придется пострелять?» «Автомат не бери. Там может быть много людей». «И сотрудников милиции. В доме находится магазин «Изумруд». «Там наверняка есть своя охрана». «Понял», — химнул «Леший». Неприятно улыбаясь. Карина, заметив его улыбку в зеркале заднего обзора, нервно передернула плечами. Она все-таки не выносила присутствие этого человека.